И вдруг Кима забрали. Это было словно гром среди ясного неба. Выяснилось, что еще на четвертом курсе он присоединился к Союзу демократической молодежи против правительственного произвола. СДМПП. 26 человек. Выяснилось, что он был активным распространителем информационного листка, разоблачавшего противоправные действия КГБ, прокуратуры и партийной элиты. Выяснилось, что он участвовал в жутком заговоре против здоровья и жизни членов Политбюро, и завертелось следствие. Нина кинулась к отцу, прося вступиться, но специалист по журналистской деятельности Ульянова Ленина был в бешенстве. Зятя он называл не иначе, как грязным антисоветчиком, вонючим предателем и змеей, пригретой на его тесте груди. Колотя себя по залысому лбу, он кричал о волке, кое его сколь не корми, а он сожрет вдвое и еще харкнет тебе же в морду!» И он потребовал, чтобы Нина немедленно подала на развод и тем самым смыла бы позорное пятно со славной фамилией Востоковых. Нина не отреклась от Кима Волошина, и тогда отец отрекся от дочери. Нина ушла из дома, и Екатерина Федоровна приятила ее у себя. Конечно, ей было страшновато, но страхи эти порождались не столько реальностями, сколько предубеждениями. Ведь Екатерина Федоровна нигде в штате не состояла, и ее работодатели, если и было им что-либо известно, никак этого не показывали. Вдобавок разгорелся в ней некий азарт, ощутила она в себе некое чувство протеста. Расхрабрившись, она нагрянула к Востокову и потребовала у него вещи Нины и даже часть имущества, замедомо принадлежавшего покойной Нининой матери. Востоков, осунувшийся, поленявший, не стал возражать. Анина металась по инстанциям, умоляла, писала бесчисленные слезницы. С работы ее, конечно, попросили, но она и не заметила этого. Бедняжка, избалованная благополучной жизнью, еще не утратившая благородных идиотских иллюзий, Не переставала надеяться, что дело кончится благополучно. Тут в одночасье и рухнуло на нее зло. Нина была беременна. В одной из самых высоких инстанций на нее грубо наорали с ударениями кулаком по столу и с множественным топанием ногами. И у нее получился выкидыш. И она тронулась умом. И провела почти два года в сумасшедшем доме. Екатерина Федоровна навещала ее там. Она сидела на койке, тихая, почти неподвижная, и истаивала, как свеча. Потом ее сочли выздоровевшей, и Екатерина Федоровна опять взяла ее к себе. Работать она, конечно, больше не могла, да и никто бы не взял ее на работу, и она вела их общее хозяйство, бесшумное и серое, как мышь. Материально, впрочем, все обстояло благополучно. Понемногу распродавались вещички, Еще довольно регулярно приходили анонимные переводы на небольшие суммы при Нининых потребностях. Но это о Нине. О жизни же Кимов-то ужасное для Волошиных время Екатерине Федоровне известно немного и только в самых общих чертах. Он не любил вспоминать. Хотя иногда его все же прорывало. В следственном изоляторе знаменитая «Матросская тишина» Ему выбили глаз. В первом лагере, Котлак, Волотный мыс, за отказ выходить на работу суки отрубили ему долотом палец. Я его там сам и похоронил. Кого? Да палец же. Впрочем, собственный палец — это кто или что? В третьем лагере, ворлак, медвежья свадьба, в лютых драках на выживание ему сломали половину ребер и измолотили голову палками. Один лишь бог или дьявол ведает, как ему удалось остаться в живых. С другой стороны, зная характер Кима, нетрудно предположить, что в долгу он не оставался. Как-то он вскользь упомянул, что года за два до освобождения Сурлаг — соплечистка, Его оставили в покое, паханы распорядились не иначе, и он, по его выражению, смог слегка восстановиться. Его освободили досрочно. То ли вина его была сочтена не столь уж великой, то ли угодили в немилость следователи, которые оформили его дело, то ли возымели силу ходатайства влиятельных родственников кого-то из его подельщиков. А, скорее всего, шли какие-то таинственные процессы в системе карательных органов. И победившие спешили собрать побольше обвинений против проигравших, чтобы с новыми силами обрушиться на истинных, по их мнению, еретиков. И вот он вернулся в Москву. Иссохшая, с провалившимися глазами, Нина неуверенно коснулась пальцем его груди и проговорила «Ты?» Он заплакал, прижал ее к своей провонявшей телогреке. Нечего было и мечтать бывшему аспиранту устроиться в столице. Да и не хотел он оставаться в Москве. Он вспомнил, что был когда-то давным-давно неплохим механиком. Несколько дней беготни... Несколько простынь анкет и заявлений, и они с Ниной отбыли по уркнабору в Ольденбургскую, тогда еще Новоизотовскую, область, а здесь уже не составило большого труда определиться в Ташлинский район. Остальное вам известно, заключила Екатерина Федоровна. Лучше, чем мне. Когда она замолчала, некоторое время никто не проронил ни слова. Алиса всхлипывала и промакивала глаза платочком, Старый редактор сидел, низко опустив голову. Моисей Наумович в задумчивости рассматривал свою чайную ложечку. Наконец, я решился и произнес осторожно. Это поистине примечательная история, Екатерина Федоровна, и все мы искренне благодарны вам. Но я по-прежнему не могу понять вашего интереса к последним словам несчастной Нины Волошиной и к моей беседе с Кимом. «Меня секретов нет, и я готов передать вам эту беседу слово в слово, но если бы вы объяснились...» Она прервала меня. «Нет, меня больше не интересует эта ваша беседа, но я объяснюсь. Видите ли, я приехал сюда не по своему желанию. Я, видите ли, жена Востокова. Мы поженились давно еще, когда Нина содержалась в психушке». Она поднялась. Мы тоже все встали. Ясно, с нам равнодушием пожал плечами. Взглянул на старого редактора. Ну, конечно, он все знал. Но какое мне дело? Екатерина Федоровна продолжала держать за спинку стула. Собственно, я приехала по поручению мужа. Он очень болен, иначе приехал бы сам. Он хотел... Собственно, он хотел узнать, не вспомнила ли Нина о нем перед смертью. Видите ли, он уверен, что тоже скоро умрет. Он очень боится некоторых встреч по ту сторону Вселенной. Психоз, конечно, но я не могла ему отказать. Я-то знаю, что Бог в бесконечном милосердии своем простит ему все. И всем нам тоже. Спасибо большое за угощение. Мне пора. И они ушли со старым редактором. Когда я, проводив их, вернулся из прихожей, Алиса мыла чайную посуду. Она вдруг спросила, «А вы, Моисей Наумович, верите ли в Бога?» Мой лекарь мертвых на секунду замер с посудным полотенцем в руках, затем медленно проговорил, «Навряд ли, душенька Алиса Игоревна, верю я в непостижимую судьбу, функцию темперамента, обстоятельств и поступков».